Дело в том, что на подступах к Тибетскому Нагорью линии снежных хребтов и зажатых между ними рек тянутся с севера на юг. Трассу же пришлось прокладывать с востока на запад, пересекая 14 горных перевалов и верховье великих азиатских рек Янзы, Меконга, Салуэнна. Легко ли представить себе грузовик, движущийся намного выше облаков?» Когда сквозь голубоватую толщу воздуха видишь крутые зигзаги всего проделанного за день пути, когда даже мотором не хватает воздуха, и вода в радиаторе закипает при 80 градусах, думаешь о подвиге тех, кто проложил шоссе, впервые связавшие тебе с внешним миром. Ведь прежде добраться туда из центральных провинций Китая можно было лишь проведя 4 месяца в седле на горных тропах. Впрочем, полмесяца тряски в ГАЗ-69 и ночевок в спальных мешках имели свои плюсы. Организм смог постепенно приспособиться к разреженному воздуху. Лхаса расположена на той же высоте, что макушка священной японской горы Фудзи – 3773 метра над уровнем моря. 35 лет спустя я за два часа долетел от Чэнду до Лхаса на самолете. В 1990 году мне было уже не 29, а 64, да и времени на адаптацию не было. По глупости не пользовался перед сном кислородным баллоном, который стоял в гостиничном номере, пренебрег советом первые дни поменьше двигаться, в итоге оказался в больнице с горной болезнью, острым отеком легких, который развивается лавинообразно и часто приводит к летальному исходу. Хорошо еще что вовремя обратился к местным врачам. Они за неделю поставили меня на ноги, хотя потом в ЦКБ еще долго возились с остаточными явлениями. Словом, повторять подвиги собственной журналистской молодости оказалось рискован. Лично убедившись, что долг Хассы благоразумнее добираться не за два часа, а за две недели, я мечтаю о времени, когда осуществится дерзкая идея проложить в Тибет железную дорогу. Но не с востока, из Сычуани, а с севера, из провинции Цинхай, где рельеф более благоприятен для строителей. Тибет занимает восьмую часть территории Китая. Но будучи одной из крупнейших административных единиц страны, он пока не имеет ни одного километра железных дорог. В 1974 году началось строительство первого участка Цинхай, тибетской стальной магистрали. Десять лет спустя вступил в строй её первый участок. Он проходит по территории Цинхая, от столицы провинции Синина до Голмуда, у административной границе с Тибетом. Начало 21 века ознаменовалось решением Госсовета КНР приступить к прокладке второго участка Голмутлхасса на эти грандиозные работы. Потребуется шесть лет и три миллиарда долларов. Дело в том, что из 1118 километров трассы 969 километров проходит на высоте более 4000 метров. Один перевал расположен на высоте 5072 метра над уровнем моря. Создатели Воскогорной трассы намерены использовать российский опыт строительных работ в условиях вечной мерзлоты. Стальная магистраль Сенин-Лхаса станет выдающимся инженерным сооружением 21 века, не имеющим аналогов в мире. Железнодорожное сообщение позволит надежно снабжать горный край энергоресурсами и грузами, необходимыми для модернизации Тибета. Ожидает, что чуть ли не стократно возрастет поток туристов, желающих воочию увидеть загадочную шамбул. В каждом купе установят кислородные баллоны, дабы пассажиры пользовались ими по нескольку часов в сутки за время своего трехдневного пути. Из-за подъемов и спусков поезда будут двигаться не очень быстро даже при двойной локомотивной тяге. Хотелось бы дожить до времени, когда после моего автомобильного и воздушного путешествия можно будет съездить себе по рельсам.